Глава 27. Парижский дворец правосудия. Суд присяжных. Зал Вольтера. Тоталь. Сосъете Женераль. Государственная прокуратура против вержиля Салала. Гринвар. Дни первой, третий. В 1986 году обвиняемый из леворадикальной группировки «Прямое действие» угрожал суду присяжных расправой На следующий день пять человек, испугавшись, представили суду медицинские справки о том, что присяжными они быть не могут. С тех пор участвовать в процессе по делу о терроризме стало страшно. Сама угроза и это дезертирство привели к появлению специальных судов, где присяжных из народа заменили четырьмя государственными служащими, менее чувствительными к запугиванию. Именно в их присутствии Фабье Наттал и Лоренцо Герда из адвокатского бюро «Восьмой элемент» должны были защищать Виржиля Салала. Суд над убийцей из отеля Шангрела был назначен после слушания дела Салала. Причин этого адвокаты так и не поняли. Действительно, если бы Брюно Лапен запутался в показаниях, если бы пришли к мысли, что он делал свои заявления под давлением со стороны полиции, если бы его принадлежность к гринвору была поставлена под сомнение, то дело лишилось бы признаков терроризма, и специальный суд присяжных – уступил бы место обычному народному жюри, благосклонному к Виржилю Салалу, как и 80% населения. Чему тут удивляться? После всемирного застоя из-за ковида и лживых обещаний, что мир после пандемии станет более социально ориентированным и экологичным, люди почувствовали себя униженными и оскорбленными, и Виржиль Салал оказался тем человеком, который выразил всеобщий гнев. Однако ошибкой было бы ожидать что Салал произнесет речь, скажет хоть слово. Он ничего не скажет. Он предупредил об этом прессу и своих адвокатов, сделав лаконичное заявление. «Мое будущее не имеет для меня значения. Больше никакого насилия со стороны Гринвара не будет. Теперь мой голос — это голос моих адвокатов. А поскольку я виновен, меня устроит любой приговор». С первых же дней суда Герда и Атталл Ощутили всю тяжесть ответственности. Защищать человека, которого обвиняют всей, который обвиняет сам себя. Да и у прокуратуры не было недостатка в обвинениях. Этот человек-убийца, жестокий террорист. Само собой он заслуживает пожизненного заключения. Вслед за прокуратурой с этим согласились адвокаты по гражданским делам, гении судебной защиты и пресса. Столкнувшись с враждебностью, Виржиль Салал не выразил никаких эмоций. На скамье подсудимых он сидел, откинувшись на спинку, и смотрел в сторону, будто судили кого-то другого. Он выполнил миссию. Он продумал защиту. Остальное от него уже не зависело. Фабьен от Талра слушал многочасовые обвинительные заключения, которые написал бы сам слово в слово, будь он на другой стороне. Под мудрым покровительством Герда он спокойно ждал четвертого дня, дня своего выступления. «Они великолепны!» – вздохнул основатель восьмого элемента, указывая на армию юристов, с которыми им предстояло бороться. «Лучший из лучших!» – признал его партнер и вызывающе улыбнулся. «Но дело века было бы жалким поединком, не будь наши противники на высоте. Завтра мы им покажем, чего стоим!»